Глава 36. Шварц был достаточно профессионалом, чтобы не задавать пустых вопросов, типа Откуда у вас сотовый или Что вы делали там внутри. Он остался верен своей прямой четкой тактике и лишь спросил, Чего вы хотите. Выйти, ответил Бен также лаконично. А Рецу, которая вышла к ним в коридор из кухни, вытаращив глаза, смотрела на Бена она открыла рот, но ничего не сказала. В руке у нее был стакан воды, и она что-то покоробило в этом. Но сейчас не было ни времени, ни сил разбираться в причинах странного ощущения. Он должен был сохранить всю энергию для того, чтобы выполнить приказ на самоубийство. — А почему вы направляете на меня телефон? — хотел знать Шварц. — Я боюсь, что вы меня не выпустите. Шварц пожал плечами ради вашей же безопасности. Полицейский показал рукой в сторону входной двери дальше по коридору и сказал то, что было и так понятно, «там, снаружи, я вам больше не смогу помочь». «Я знаю, но я взрослый и свободный человек. Я могу сам решать, хочу ли я помощи или нет. Вы не можете удерживать меня против воли, иначе вас могут осудить за незаконное лишение свободы». В этом и заключалась идея, элементарная, простая. Никакой драки… Никакой хитрости, никакого побега. Просто выйти через дверь. Абсолютно легко. Это верно. Я не могу вас удерживать, если вы хотите уйти, — подтвердил Шварц и указал на сотовый в руке Бена. Я полагаю, вы как раз транслируете это в качестве доказательства? Да, на фейсбуке, — солгал Бен. На самом деле он даже не знал, как можно столь быстро наладить прямую трансляцию, но блеф сработал. «Хорошо, как хотите». И снова Шварц воздержался от бессмысленных фраз, вроде «вы делаете ошибку» или «опомнитесь». Похоже, он знал, когда дальнейшая аргументация имеет смысл, а когда решение принято окончательно и бесповоротно. «А что насчет вас?» — обратился он к Орецу. «Бен думал, что от замешательства девушка потеряла дар речи». Но она спросила его удивительно ясным и твердым голосом, что произошло там внутри. Подбородком она указала в сторону ванной, «Кто на тебя так давит?» Никто хотел сначала солгать Бен, но потом вопрос Арецу натолкнул его на мысль. Отс. Отс? В один голос спросили Шварц и арецу. Полицейские встревожены. Студентка настолько взволнована, что выронила из руки стакан — не разбившись, он приземлился на паркет, а содержимое обрызгало ее штанины. — Да, — подтвердил Бен, — Отс. До этого момента он не знал, как выполнить вторую часть приказа и заставить Орецу присоединиться к нему и покинуть безопасный дом. Но сейчас и это было проще простого. Бен посмотрел Орецу в глаза и сказал «Отс», — установил контакт. — Он хочет нас видеть.